Человек в синей спецовке двинул кверху текстолитовую рукоятку рубильника. Обожженные до черноты медные ножи плотно врезались в контактные гнезда. Упала парочка искр. В коридорах, где до этого стояла темнота, загорелся свет. Человек сбросил резиновые монтерские перчатки и натянул вместо них суконные длинные варежки. Потом захлопнул дверцы распределительного шкафа, подхватил резиновую дубинку и бросился догонять команду. Когда догнал, их стало пятеро. Все в синих спецовках, варежки до локтей, дубинки. Тяжелые башмаки бьют в бетонный пол. Но один из пятерки на голову выше остальных. Мощные шеи, расплющенные уши и широкий торс выдавали бывшего борца. В отличие от других, у которых зрачки были расширены до размеров радужки, у него зрачки узкие, колючие. Смотрел, словно и колол. Судя по всему, в банде он был главным. Во всяком случае, подчинялись ему беспрекословно. Обращаясь к нему, называли уважительно Бугор, а между собой называли Гуней, Гунькой и даже просто Гунявым. Бугор заглянул в камеру, где должна была находиться девушка, и в ярости хлестнул дубинкой по решетке. Та затряслась, наполнив коридор пронзительным многоголосым лязгом. «Вашу мать!» Взревел, сверкнув глазами шильями. «Проспали, сволочи!» Вся команда в страхе попятилась. У бугра действительно имелся дефект носовой перегородки, и понимать его было непросто. Но здесь все давно научились понимать его, испытав не раз его гнев и всесокрушающую силу кулаков. Самый маленький заюлил перед начальством, видимо, больше всех боялся. И то сказать, в такой компании самый слабый всегда крайний. Ему от всех достается. Был малый смугляв, кривонок и длиннорук. Черные волосы курчавились плотной высокой шапкой, а челюсти изрядно выступали вперед. Поэтому и кличку имел Макака. Сейчас Макака с неторопливой услужливостью выхватил ключ из рук ключника, прозывавшегося моряком. Полосатый треугольник грязной тельняшки и наколка-якорь на правой руке подкрепляли право на столь славную кличку, Макака поспешно распахнул решетчатую дверь, вертясь юлой облетел камеру, заглянув во все углы, под койку, под одеяло и даже в парашное ведро. Когда выскочил, чтобы доложить и так всем очевидное, бугор уже топал по коридору вдоль камер, чуть позади трусила команда, не попадая в ритм широким шагам бригадира. Макака опять перегнал всех, подобострастно заглянул в глаза старшому. Тот лениво махнул рукой. Третью камеру отопри!» «И как они, собаки, выбрались?» «Может, кто выпустил?» И он бросил грозный взгляд на подчиненных. Команда смотрела преданно, разделяя гнев начальства. Макака тем временем подскочил к решетке и сунул ключ в замок. Тут же его изогнуло дугой. Судорога пронеслась по всему телу, и его затрясло, заколотило частой крупной дрожью. Все остолбенели, не понимая, что происходит». С верхней части решетки посыпался ворох белых искр. Бугор первый сообразил, в чем дело. Шагнул вперед и резко ударил дубинкой по руке трясущегося макаку. Тот выпустил ключ и рухнул на бетонный пол. Глаза его закатились, рот оскалился, серый язык торчал меж зубов. Команда, опасливо косясь на решетку, сгрудилась над неподвижным телом. Трясли за плечи, шлепали ладонями по щекам пытаясь привести в чувство. Моряк повернулся к бугру. «Кажись, готов!» и дурашливо хихикнул. «Недолго мучилась макака в высоковольтных проводах. Ее обугленную...» «Заткнись!» Гундоса рявкнул бугор. «Эй, Митрофаза, откачать можешь?» Электрик пожал плечами. Когда-то он носил фамилию Митрофанов, что и послужил основой для клички. А поскольку электриков в армии и тюрьме называли для краткости фазой, это краткое словцо органично срослось с кликухой. Метрофаза наклонился, бесцеремонно залез руками в рот бесчувственному макаке, развел челюсти, отжал язык, чтобы не заваливался в глотку. — Так, я буду делать закрытый массаж сердца, а кто-нибудь пусть в рот дует. Чего, — Чего-чего? — угрожающе начал моряк. — Искусственное дыхание, вот чего. Пока еще можно оживить. — Да пошел он, скормить песцам и всех делов. — Но, ты не понял? — зарычал бугор, ткнув моряка дубиной в ухо. — Сказали дуть, значит дуй, пока не лопнет, а то самого скормлю. — А чего я? Он, может, сифилисный? — заныл моряк, боязливо оглядываясь. Встал на коленки. Все равно не очухается. А тут какую-нибудь заразу обезьяню подцепишь. Куда дуть-то? Да прямо в пасть. Нос ему зажми рукой. Как скажу три, так дуй. Да посильнее. Митрофаза трижды резко толкнула руками грудь макаки. Раз, два, три... Моряк наклонился, шумно вдул воздух в безвольный рот и сплюнул. Грусть маленького человечка поднялась. «Раз, два, три, дуй!» — повторил процедуру электрик. Моряк еще раз дунул, сплюнул. Бугоры и его помощник Садык молча смотрели, как пытаются оживить человека. До этого здесь только убивали. Странно, но макака вдруг сипл вздохнул Захрипел, задышал и открыл глаза. Несколько минут он ничего не мог понять, только утирал рот и хлопал глазами. Потом завыл, хватая левой рукой правую. Мало того, что ладонь обжег до волдырей, еще бугор чуть кости не перебил ударом дубинки. Сейчас на руке набухал здоровый синяк. На его фоне без следа растворилась татуировка. Черт с мешком на хребте. Только надпись пониже осталась. Было счастье, да черт унес. «Эй, ты, макака, Резус, это я тебя с того света вытащил, понял?» Моряк принял горделевую позу. «Погроб жизни ты мне теперь должен!» «Это Бог меня спас! Срок еще не пришел на тот свет отправляться!» «Ладно, кончай базар!» – вмешался Садык. «Пошли искать! И так полчаса проволандались!» Команда шумно двинулась по коридору в обратном направлении, на ходу переживая пришедшие и делясь впечатлениями. Больше всех разорялся и верещал, естественно, макака. Он мазал слюнями обожженную ладонь, матерился и грозился на весь коридор. «Живьем зажарю, падлу! Я ему электрический стул сделаю, в шашлык изрублю!» Повернули в боковой коридор, Бугор неожиданно остановился и взмахом дубинки осадил своих подчиненных. Затем ткнул дубинкой в пол. «Чинарик! Бабская сигаретка!» Проявил аналитические способности моряк. «Курила тут! Плевалась стерва!» Бугор с высоты богатырского роста смерил его презрительным взглядом. Потом неожиданно высоко подпрыгнул и врезал дубинкой по трубе у потолка. На жестяном боку отпечаталась вмятина, а коридор наполнился пронзительным визгом. Визжала Жека. Бугор заорал, чтобы она заткнулась, но девушку его невнятный рев привел в еще больший ужас. И она заголосила еще отчаянней. Несколько минут по коридорам разносились визг, маты, крики. Наконец команда построила пирамиду, и моряк, поднятый к потолку, схватил Жеку за руку и сдернул струб. Ей хлестнули варежкой по лицу, и она замолчала, только всхлипывала, размазывая грязь по щекам. «Нуфта!» – неразборчиво замычал бугор. «Удавить тебя на месте или помосить?» Жека сразу перестала всхлипывать. Жестокий смысл бандитских слов доходил до нее с трудом, поскольку слишком смешным оказался контраст между двухметровым громилой и его детской гнусавостью. Ее это даже начинало забавлять – «Просморкайся сперва, уродина!» С вызовом произнесла она и тут же, взвизгнув, присела, закрывая голову руками. Бугор замахнулся дубинкой, но не ударил. Вытащил из кармана ключ и протянул садыку. «Отведи в гостиницу, посади с Машкой!» Схватил влажной лапы девушку за подбородок, выпячивая нижнюю челюсть, корявий рот, чтобы было пострашнее. Прошипел. «Я тебя еще пою. погоди!» Садык завернул ей за спину руку и толкнул вперед. «Ой!» Она вскрикнула от боли. «Я сама пойду!» «Ничего, мне не тяжело!» С глумливой улыбкой Садык повел ее по коридору. Судя по довольной физиономии, стоны несчастной жертвы не были ему в тягость. Скорее доставляли наслаждение. Он долго вел ее по бетонным коридорам. Наконец остановился возле железной двери, вставил одной рукой ключ, повернул в замке, распахнул дверь и втолкнул Женю внутрь. Она чуть не упала. «А вот здесь наша Машенька живет. Знакомься, Машенька, это Женечка. Ты ее не обижай, а то Гунька тебе не только руки оторвет». В камере царил полумрак. Слабая лампочка под потолком почти не давала света. Какая-то тусклая фигура приподнялась в углу и также бесшумно опустилась. Садык, расхохотавшись напоследок, грохнул дверью и щелкнул замком. Еще некоторое время слышались его приглушенный смех и стук каблуков, отраженные низкими сводами. Глаза Жени постепенно привыкали к полумраку. Потирая плечо, она разглядывала обстановку, камера действительно напоминала номер дешевой гостиницы. Кусок паласа на полу, двустворчатый шкаф, маленький холодильник. В глубокой нише стены, задернутой полиэтиленовой шторой, умывальник и душ. У стены напротив широкая кровать со смятым одеялом и скомканными подушками. Стол, пара стульев. В углу за кроватью кресло. В кресле сидит человек и, подавшись вперед, не шевелясь, глядит в экран маленького телевизора. Он словно не желает ничего знать о присутствии Жени, игнорирует ее. Телевизор что-то невнятно бормочет. Женя в замешательстве огляделась. Входная дверь изнутри обшита деревом и окрашена отвратительной бурой краской. На дверь повешено большое овальное зеркало. Женя машинально поправила волосы, подошла ближе свое отражение всегда успокаивало ее и приводило в приятное, радостное настроение. Она не относилась к тем женщинам, которые смотрят в зеркало лишь для того, чтобы заметить новую морщинку, свежий прыщик или седой волос. Нет, она всегда гляделась с наслаждением, восхищалась и восторгалась собой, улыбалась и подмигивала себе. «Какая я красивая!» «Это что-то!» «Мисс Очарование!» Сейчас она в восторг не пришла. Чумазая, вся увозюкалась на пыльных трубах. Под глазами черные круги, кожа серые. Ой, бедная я, бедная. Ну ничего, это не навсегда. Кремы, маски, массажик, Адер и все такое прочее. Неделю не ухаживала за собой. Значит, неделя на восстановление понадобится. Тут арифметика простая. Впрочем, круги под глазами, бледность и беспорядок вместо прически. Это даже придается своеобразие, подчеркивает глубину глаз, линии лица. Красота не пропала, не поблекла. Бриллианты без оправа остаются бриллиантом. В течение пары минут жизненный Тонус восстановился. Кстати, почему они сразу не поместили ее в эту гостиницу? Держали в тюремной камере с поганым ведром. А тут вон какие апартаменты имеются. Только ради этого уже стоило сбежать. Спасибо мастеровитому Вове. Теперь следует как-то устраиваться на новом месте. Знакомиться с соседкой. Дружить. Женя вытащила из нагрудного кармана ковбойки длинную сигарету. Похлопала по карманам джинсов. Зажигалка осталась в сумочке. А сумочка на грязных трубах под потолком. Что ж. «Вот и повод завязать светскую беседу!» Она направилась в угол к бормочущему телевизору. «Простите, спичек не найдется?» Ответа не последовало, и Женя подошла ближе. «Вас, кажется, Марией зовут?» «Оставьте меня в покое!» Истеричный визгливый крик выплеснулся на Женю, словно ушат ледяной воды. Она остолбенела. Перед ней был мужчина. «Мужчина в женском платье».